Дмитрий Шимохин. Восхождение язычника. Пролог. Я прислонился к дереву и пытался отдышаться. Чертовы 400 метров дались тяжело. Даже смешно, раньше бы и не обратил внимания. А сейчас запыхался, и идти тяжело, не то что бежать. Приклад ружья впился в бок, напоминая о том, что хватит отдыхать, время не ждет. Раздался лай собаки, а после звук выстрела и уже виск, полный боли, а после еще один и тишина. Вот суки, Тоньку-то за что? Она безобидна и только лаять и может. Гринписа на вас нет, живодеры. До лагеря, значит, добрались, скоро и здесь будут. Интересно, сколько народа там, четверо или двое? Если двое, есть шансы. Разделится один в одну сторону, другой в другую, и шансы повысятся, что следы пропустят. Из лагеря четыре пути назад вы не пойдете, вы оттуда пришли. Слева река, где как раз я и мыл золотишко. Берега крутые, хоть и пологий спуск рядом, но глубина большая, да и течение сильное, должны понять, что я туда не сунусь. Правда, и следов моих там много. Натоптал, но не все в лагере ведут. Откинувшись от дерева, я захромал, аккуратно ставя негнущуюся ногу, стараясь оглядываться и подмечать любые изменения. Да, бегун я так себе, а точнее вовсе не бегун. Полтора километра и выйти к реке, там каменистые пляжи, да и дно такое же. Течение слабое и глубина небольшая. Доковыляю и все, я ушел. Потом из тайги надо будет выбраться, но это позже. «Вон он!» — услышал я крик, и рядом в дерево ударила пуля — В меня же прилетела только щепа. Вот засранец. Я нырнул за дерево. Сначала стреляй, потом Мари, дурак громкий. Тихонько выглянув, я увидел, что один опустил ружье вниз, а рядом второй схватил его за руки и что-то выговаривал, показывая в мою сторону, причем весьма зло и экспрессивно. О, точно, живым взять задумали. А что? Я явно что-то донамыл, да и они это хотят получить. Если получится взять меня живым, я парень добрый, обязательно поделюсь. Особенно, если начать пластать меня на куски. Почему бы и нет? Деньги лишними не бывают. Откуда только вы, охотнички, взялись-то на мою голову? Я же все проверял, нет тут рядом ничего, единственное... А, сука, вы, наверное, по реке на технике идете, выворачивая все русло. А вас отправляют вперед все проверить. Тихонько я поднял ружье и прицелился в того, что по мне стрелял. «Бах!» — раздался крик, и мужик, держась за ногу, рухнул, другой же ушел в сторону. «Да уж, попал, правда, не туда. Целился в пузо, угодил в ногу. Но и так сойдет. Прицел, что ли, сбился, надо будет учитывать. Пора поторапливаться». «Ах ты ж! Я тебе глаз на жопу натяну, сволочь! Урод!» — раздавались крики раненого. «Какой ты голосистый. Все, не заткнешься? Будь потише. Думать мешаешь. Хотя, если бы не ты, черта с два, я бы от речки смог уйти. Я издалека услышал твой голос, так что ладно, кричи, сколько влезет. Их все-таки четверо, иначе бы по двое не ходили. Хреново. Сейчас еще двойка подойдет. Один будет меня держать на мушке, иногда шугая. А двое пойдут в обход. Может, с одного бока, может, с другого. А какая разница?» «Меня прижмут и задавят. Надо сейчас пытаться вырваться, пока есть шанс». Выглянув из-за дерева, я прицелился в сторону, откуда шли крики и ругань мой адрес, и нажал спусковой крючок. Грянул выстрелы, и, не дожидаясь ответной реакции, я шмыгнул за другое дерево, стараясь пригнуться. «Твою мать, как неудобно-то с ногой! Заработал на операцию, Ха -ха. а начиналось-то все красиво и легко». Сколько там у меня в тынечке золота? Килограмм три. И всего за два месяца. Эх, три-четыре года. Я собрал бы сумму, может быть, и раньше. Только сезоны короткие, да и не выдержишь все время в холодной воде. Всего-то двадцать миллионов. Тьфу, семечки. О, впереди речку слышно. Бах! Стеганул выстрел по моим ушам. Удар в поясницу, боль, и я кубарем лечу на землю. Искатываясь на самое дно оврага, корни обдирают тело, больно шевелиться. Вкус крови во рту, все, добегался, накопил на операцию с целителями. Ля, какая прелесть! Из-под крон зеленых деревьев я вижу голубое небо с белыми воздушными облаками. Какое оно красивое! Куда он делся? Он не мог уйти, я же видел, что попал. Заглохни, баклан, вон кровь, здесь, дед шухарится башбан. «Аккуратно! Не хватало еще маслину поймать!» «Вон он! Во враге валяется!» — указал один из голосов. «Я голову не могу повернуть. Хорошо, хоть правая рука работает. Плохо, хреново, но работает...» «Что ж ты от нас бегаешь, а, башбан? Нет, чтобы проявить уважение! Многое золотишко то намыл. Давай, делись с честными людьми!» Тебя оно уже не надо, а нам пригодится!» — раздался веселый смех. Перед глазами все плывет, только силуэты вижу. Вот и все. Ну, вот и все. Ну, где? Только сказки нам не рассказывай. Видели мы твой лагерь. Сколько ты здесь? Три-четыре месяца. Где золото? Тварь. И меня пнули и прострелила боль, еле сдержал крик. Твари! Какие же вы твари! Я люди. Раз. От... Отс... Не могу говорить, только какой-то сип, боль, все как в тумане. «Что он там базлает? Ни хрена не слышно!» «Два...» — один из силуэтов нагнулся. «Три...» «Ну, говори, где золотишка «От... от... от соси...» — я наконец-то смог ответить. «Четыре...» «Да он издевается, черт помойный над нами!» Рука уже почти не слушается, но я все-таки смог разжать пальцы и немного вперед катнуть предмет с ребристой поверхностью, именуемой в народе лимонка или гранатой F1. Пять! Черт! а, -а, -а, -а Бах! Боль! Темнота! Глава первая Сидя на поваленной березе, я размышлял о случившемся и пытался собрать мысли в кучу, которые до этого раскидал. «Ну что же, Александр Кашапов, он же Кощей, что делать будем? Или лучше поинтересоваться у Яромира сына Валерада, внука Дияна, правнука Рознега и еще раз пять или шесть своих пра прародителей?» «Это все один и тот же человек, как замечательно!» «Воздевка чем, длани свои?» «Тьфу, твою же душу! Какие очи, какие длани, что я несу?» «Главное, трястись, эти длани перестали, и то хорошо!» Хотя, когда только пришел в себя, озноб был жуткий и колотил меня нещадно. А перед взором силуэт сокола сквозь деревья виднелся. Когда зрение пришло в норму, понял, что это не полета, а прыжки глухаря с ветки на ветку. Да еще и толстого такого, я бы даже сказал откормленного. Да я, глядевшись, подумал, что странность сплошная вокруг, а не лес. Чувствовалось лето, а трава рядом желтая, сухая была. Местами осыпавшийся прах. Да и деревья такие же, с прыжевшими и опавшими листьями, а ближние вовсе без них. Черные и сухие стволы деревьев вокруг, словно высушенные. А вот на земле недалеко парочка трупиков животинок лежала. Только глухарь беззаботно прыгал с ветки на ветку. Явно не в доброе место занесло, хотя для кощея может быть самое оно. Когда выбрался из оврага, пару десятков метров прошел по такому же лесу, А потом вдруг как будто граница была между жизнью и смертью. Один шаг, и я в абсолютно живом и нормальном лесу. Оглянувшись, видел пятно мертвого леса вокруг оврага, из которого выбрался, словно кто-то обвел его огромным циркулем, и все, что было в этом круге, умерло. Лишь несколько печук, не обращая внимания, пролетели это пятно насквозь, уносясь дальше в лес. Я же постарался отойти и место получше найти, Вот и сижу на поваленной березе возле ручейка, думаю думаю И вот, с одной стороны, я мертвец, так как умер, как Александр Кощей фон же Кощей. Это я прекрасно помню. А с другой, я глупый ж грамоте не обученный, да и со всех сторон мужчины еще не считаюсь. И вообще о мире мало знающий, вот о соседях в ближнем городище, это, пожалуйста, это да, это ценная информация». А вот мысль, какая година, так и начинаются всякие воспоминания. Что вот совсем недавно, вот прям вчера, лет так пятнадцать назад, схлестнулись, алибучу устроили наши соседи. То ли с германцами, то ли с саксами, то ли с марграфом каким. Это я еще в себя пришел, и голова болит. Даже мысль вроде адекватно. Возде качам дла длани свои. тфу привязалась. Жив и хорошо, руки-ноги на месте, остальное наладится. Хотя, когда в себя пришел, знатно испужался. Вот только ощущения весьма странные. Интересно, шизофреники себя также чувствуют. Вот я Александр, я же Еромир, И ко мне, как к Еромиру, пришли воспоминания об былом, об Александре. Вот только нахожусь явно в далеком прошлом. Я, конечно, слышал, да и читал о случаях. Когда люди вспоминали свои прошлые жизни или реинкарнации. Но там было вперед во времени, из прошлого в будущее, а не наоборот. А здесь из времени, которое еще не наступило, реинкарнация в прошлое. Однако, из прошлого в будущее, из будущего в прошлое, машина времени какая-то. Что же получается? Что для души не существует понятия времени и можно переродиться в совершенно любом отрезке времени? Странно, даже таких теорий не слышал. Несмотря на всю странность, оставим эту теорию, это теория и только, по крайней мере, я помню ту свою жизнь, и эту одновременно, и это факт. Вот только у Яромира отец владеет даром, даром повелевать силой ветра. Хотя это слишком громко сказано, что владеет ветром. Да, может им повелевать не сильно и немного, паруса ветром надуть и гнать корабль, да человек порывом оттолкнуть. Прадед может лекарем считаться, прикосновением руки рано заживлять, небольшие. Но может ускорить лечение. Да я кое-чего могу, никак прадед рано заживлять, слабова для этого, если пару царапин только. Да и как отец не могу порывом ветра человека с ног сбить. Но уж в жаркую пору освежающим ветерком себе обдать способен. Какая прелесть. Это я у себя мог угли для шашлыков в мангале раздувать, например. Вот только это ко мне пришло уже после двадцати, а точнее даже позже, но точно будучи ребенком, я не был на это способен. Способности у нас явились где-то в конце двенадцатого года, вроде почти под самый Новый год. Хотя и до этого какие-то слухи ходили, но официально признали именно в том году. А вот до этого ничего такого не было. И самым ценным считали способности лекаря, как у продедушки Разнега, Полноценно лечить не могли, а вот способствовать выздоровлению и скорейшему заживлению – это да, это пожалуйста. Иногда и раны небольшие затворять. Всего лишь направляя свою силу, даже стабилизировать тяжелого пациента могли. статье и передач, как и различных роликов, на эту тему много было. Вот уж кому повезло, раз и в дамках. И за работу свою денег хороших просили. Помню ценник, какой мне озвучили за операцией с их участием и почти гарантировали успех в восстановлении ноги. Бизнес и ничего лично, а они даже не медики никаких клятв не давали. Да и немного их было, на всех не хватало. Хотя мне и Яромиру сейчас годков 14, и думаю, способности еще усилятся. Огляделся еще раз на окружающее лесо. Разгар Липеня душновато, а местный экзамен на зрелости и инициации как взрослого мужа будет назменовать Ревуна. Я же задумался на только что произнесенном. Вроде слова получились смешанными, но думал-то я, как обычно, на своем родном, в привычном ритме и о месяцах июля и сентябре, а вышел Липень до Ревун. Ярила, свети присно. Однако у меня что, переводчик ли думаю, на дном? А изъясняюсь, как принято здесь, как привык Яромир? Надо попробовать нормально сказать. Солнце светит всегда, немного напрягшись сумел. Попробуем еще раз. Сыроядец, варвар. Понимаю, однако. Соответственно, изясняться и понимать я вполне смогу. Здесь проблемы нет, это же просто прекрасно и замечательно. Ощущение весьма двоякие, конечно, зато отторжений никакого. Я это я, я Еромир, и я Саша. Это хорошо, это еще не клиника. А ситуация следующая складывается. Жил юный Еромир, готовился перейти из статуса юнец в статус полноценного взрослого мужа его. А тут бац и вспомнил, что он уже жил когда-то и долго жил, намного дольше, чем Еромир. И сейчас смотрит на все со злым оскалом и опытом прожитой жизни вокруг себя, и фактически уже не просто Еромир а в большей степени Александр, он же Кощей. Вот только не попасться бы мне в руки к нехорошим людям и не выдать себя чем-нибудь. Ведь разговоров, наверное, со мной вести не будут, посчитают злым духом, вселившимся в тело молодого парня, и все. Он речка близко, да и море варяжское. Утоп парень почти случайно, а главное сам. Как утоп, спросят мои родичи. Совсем утоп, совсем намертво. Конечно, если эти самые родичи раньше не прикопают, один прадед у меня чего стоит. Это я утрирую, конечно. Но ну, а чем меньше ко мне вопросов будет, тем лучше. И мой ответ я вас не помню, совсем не помню, камнем по голове прилетело. Здесь не пройдет. В миру живем, в обществе, то есть все и везде на виду у соседа, у родича, у друга. И очень сильно надо будет учитывать мой опыт Еромира и также в большинстве случаев реагировать. Вот только вопрос, смогу ли я. А исходя из того, что я сейчас обитаю в лагере, где готовят тех самых юнцов к прохождению инициации и к экзамену на зрелость, парочка дружков у меня есть, как и наоборот. Этакими отрядами мы живем, и конфликты есть как в самом отряде, так и между ними. Вот у меня и вышел конфликт, но там история еще от родичей длится. Вот и подрался как-то с одним, а потом уже меня выловили и втроем пинали, сильно больно и остервенело. Убежал, могли забить, те еще зверята. И, соответственно, меня в ближайшее время не ждут. Уходить в лес на пару дней это нормально, а может и ждут наоборот, чтобы продолжить душевный разговор. Вот только мне придется драться за свое место под солнцем, и жестоко драться. А после еще и разборки с наставником будут. А точнее, меня будут бить еще больнее. Если драку устрою лютую, не устрою, так этот шакал мне жизни не даст, да и дальнейшее скажется на моей жизни в здешних краях. Молва, она такая молва. Так что на место придется ставить жестко, очень жестко и больно, дабы потом у него и его даже мысли не возникло с неприличными предложениями ко мне подкатывать, типа «А давай мы тебя толпой ногами попинаем? Это же так весело, смешно и забавно». И как здесь не выделяться и не привлекать к себе внимания? А никак, выхода нет, или я его в данный момент просто не вижу. Хотя драки и разборки в таких отрядах норма, ничего страшного. Главное, без большого члена вредительства. Но тут как пойдет. А пойдет жестко. В животе заурчало, и голод вновь дал о себе знать. Воды из ручейка надолго не хватило. Надо будет до ближайшего поселения прогуляться. Есть там один домик, где меня иногда подкармливают или за работу, или просто так, из расположения к моей семье. Оглядев себя, рубаха грязная, как и портки, подпоясан кожным ремешком. На настоящий ремень ничего права не имею, не мужчина, а на ногах у меня лапти санучими, обмотанные кожными шнурками. И я умею делать лапти. Да вот это бонус, мне этого так не хватало. Умывшись в ручейке, дотерев да, грязь, а где-то и размазав, я напился студеной водицы. Чтобы голос совсем не одолел и направился в селение, а вось поснедаю, Маруша балагая. Пройдя кромку леса, я вышел к селению, огороженному плетнем с небольшой калиткой. Местечко небольшое, порядка семи семей живут, многим из нас здесь давали работу, в том числе и мне. Но вот с Марушей у меня сложились какие-то свои особые отношения. Она одна живет, мужа-то нет, на хоть погиб. А она за детьми присмотрит, то готовка иной раз на всех занимается и свой огородик имеет, где разные выращивает, в том числе и травы, коих разбирается. Не бежать же, чуть что, к моему прадеду или знахарке. Далековато будет, да и не всегда дешево. Возле плетня бегала сука, а за ней носилась пара щенят. Увидев меня, она подала голос пару раз пролаев Оглашая всю улицу, а щенята начали озорничать, прыгая вокруг. Если бы пришел кто чужой, она бы изошлась лаем, а так меня уже знает. И как бы сказала, вроде знакомые пришли, но чужие. Да, собачку выдрессировали на такие моменты. Пройдясь к дому Маруши, я учуял запах свежеиспеченного хлеба. И, обойдя ее дома, увидел, как она возится возле уличного очага. Не в доме же готовить, есть здесь у всех этакая уличная кухня. Навес иногда огороженный, с очагом, сложенным из камней, обмазанным глиной, заслонками. Все как надо, до да с парой столов рядышком, на которых и располагалась различная утварь для приготовления пищи. «Здравствуйте, кормильца Маруша!» И поклонился ей немного. Проявить почтение не лишнее. Все-таки она работу мне давала и подкармливала изрядно. «И тебе, здравствуй, Яромир!» Слова, произнесенные ей, звучали по-другому, но понял я их именно так. Отвлекшись от своих дел, она меня смотрела. «Словно шиша, а не добрый юнец. Да и весь какой-то пришибленный. Эх, гоняют вас наставники, а может, и к лучшему будет? Учимся всему, матушка Маруша. Это правильно, это не во вред. А ты, небось, потрудиться пришел?» И снова она произнесла другие слова, которые я услышал, но понял именно так. «Можно напрячься и услышать именно то, что она говорит, но и так нормально». Встроенный автопереводчик с корректировкой услышанного и сказанного неплохо. Хотя для Яромира эти слова естественны и нормальны. Это для меня, Александра, они странные и чудные. Через раз понимаю. Истина. Я важно кивнул. Только сегодня работы нет. Многие на промысел ушли. Ты через пару деньков приходи. Да парочку ребят своих позови. С промысла вернуться работы хватит. И ты будь осторожен и своим передай. Волков поблизости видели. А то встретите в лесу, погрызут еще. Да, работы нет, это плохо, а вот волки еще хуже. Хорошо. Эх, не покормят, видать, а надежды были. Прощевайте, кормильца, Маруша. Ты погоди прощаться, иди возле плетня посиди. Устроившись возле выхода, я поглаживал щенят, которые так и липли ко мне. А вот их мамаш трогать поостерегся. Может, цапнуть, были случаи с ребятами. А спустя пару минут я увидел, как Маруша идет ко мне и в корзине что-то съесное несет. Я же поднялся, здесь уважение к старшим не просто звук. Так что легче и проще проявить, да и Маруша мне добро делает, хоть и не обязана. Вот, держи, поснедай. Благодарю. Я принял у нее плетеную корзинку. Маруша, а у вас найдется отрез кожи? Я примерно показал руками размер носового платка. И кожный шнурок был бы признателен. На что она только хмыкнула и развернулась. Я же присел и смотрел ей вслед на ее сгорбленные плечи и висящие руки. Да, тяжела нынче жизнь. Сколько ей лет? Сорок, может быть, а может, и чутка постарше. А уже считай старуха. Сколько детей-то родила. Явно не меньше пяти, а в живых двое осталось. Дочь, что живет в соседнем доме. Да и сын, что у дядьки моего на ладе обретается. Я же заглянул в корзинку. «Да, расщедрилась нынче Маруша. Крынка молока козьего я пригубил сразу, миска ячменной каши с кусочками репки и рыбы. Ммм, свежий хлеб. А что это у нас тут завернуто?» Я развернул трепицу, что было почти на самом дне, пять вяленых рыбешек. Люди на промысел ушли, вот и освобождается усеки. Видать, через пару дней с улом вернуться, а там и работа будет, и помощь наша пригодится, как она и сказала. «Рыбку, пожалуй, трогать не буду, хоть и хочется, а с собой заберу. Не зря же она в трепицу завернула. Могла и так положить. А завтра что с едой будет неизвестно, а так можно будет похлебку какую сварить. Каренев накидал, да и ешь. Есть у меня в лагере парочка дружков, вот и поделиться смогу. Интересно, а им любви и ласки перепало, или только я такой везучий?» А вон и Маруша возвращается. Сложив аккуратно все в плетенку, я передал ей в руки, а после поклонился. Благодарю. Вот, держи, нашла. И она мне протянула то, что я просил. Спасибо, Маруша, за милость твою. До свидания. И ты прощай, Еромир, и про волков не забудь, — вновь напомнила она мне. Выйдя за колицу, я взглянул на солнце, оно недавно прошло зенит. К вечерней, думаю, приду в лагерь.